Глава 27. л е с а к р а й Каражга. 7 мая 1410 года. Для захвата вражеского города я собрал без малого 14 тысяч воинов, 10 тысяч наемников, 3 тысячи эльфов, 800 оборотней, сотню диверсантов и почти шесть десятков чародеев, из которых 20 принадлежали к школе д а н ц е ф а р а гарнизон Каражга насчитывал больше 30 тысяч воинов при поддержке 80 магов и полусотни жрецов. Как при такой разнице в силах можно штурмовать неплохо укрепленный город с крепкими каменными стенами, вражеский генерал Гинза, недобиток из войск Раджи Магрина, не понимал. Прошлогоднее сражение с последующим бегством от Аврильского хребта наверное, ничему его не научила. И из всех возможных вариантов он выбрал самый глупый. Генерал решил вывести свои войска в чистое поле и разгромить нас, пока мы не сбежали. А я, честно говоря, даже имея составленный аналитиком ИТС психологический портрет этого военачальника, на это не рассчитывал. Но если удача сама идет в руки, то грешно ее отпускать. Особенно если рядом маги Дан Сефар с преобразователями и вандиль, хоть и ослабленный, но быстро восстанавливающий свое здоровье и готовый нам помогать. Вражеские полки вышли из восточных ворот и построились боевые порядки. В основном здесь были хуманы и орки. На острие удара г и н з а поставил орков, пробивная мощь которых хорошо известна всем, кто с ними сталкивался. За ними люди, которые были резервом и обеспечивали стрелковое прикрытие, а уже потом чародеи и жрецы. Что касательно нашей диспозиции, то большую часть кавалерии пришлось спешить, и наемники заняли центр. На правом фланге эльфы и оборотни, на левом оставшаяся кавалерия. Чародеи, получив инструкции, разделились на три группы. Наемников я распределил на ф л а н г е а сам вместе с в а н д е л е м и чародеями Дан Сефар встал в первых рядах центра. Имперские диверсанты в это самое время обходили город с юга и готовились к проникновению за стены через старую канализацию, о которой сотрудничающие сырая морча местные жители знали, а захватчики нет. Между нами недавно засеянные поля, хорошая каменная дорога, Неглубокая речушка с пологими берегами и широкий мост. Все готово для битвы. Но Гинза заколебался. По крайней мере, мне так показалось. Поэтому я решил его спровоцировать. По моему знаку запели сигнальные трубы, и центр, развернувшись спиной к городу, начал отход. Фланги при этом по-прежнему на месте. Гинза увидел, что мы отступаем. Его уверенность в нашей слабости оказалась... Подкреплена, и генерал двинул свои войска в атаку. Ударили барабаны орков. Они вскинули оружие и прорычали хвалу светоносному Энге. После чего десять тысяч вражеских воинов, по определению самих орков а т а к у ю щ и е копье, а по привычным для меня стандартам дивизия, не особо придерживаясь правильного построения, помчались на нас. Это было страшно. Смотришь, как... Приближается размалеванная толпа, слушаешь чужие боевые выкрики и осознаешь, что у тебя начинают подрагивать колени. Не от страха, который бывалые воины научились контролировать, а от нервного напряжения. Ведь понимаешь, что через несколько минут эта толпа накатит на тебя и начнется такое кровавое месиво, шансы на выживание в котором минимальны. «Стоп!» Отдал я приказ, и командиры отрядов его продублировали. Строй замер, и новая команда. Кругом! Снова воины центра, отойдя от прежней позиции всего на 100 метров, развернулись лицом к противнику. Щиты сомкнуть! Копья вперед! Арбалетчики, готовьсь! Наемники, несмотря на то, что они из разных отрядов, выполняли команды словно единый механизм. передовая масса орков, как раз перешла на наш берег. Мост всех не вмещал, и многие начали форсировать реку вброд. Пришла пора вступить в дело ч а р о д е е м Я хлопнул по плечу воина, который стоял передо мной. Это был капитан конной наемной роты, посвистый капитан Март, и он уже знал, что должен делать. Вместе со своими воинами он отошел в сторону, и во главе чародеев Дан Сефар, Я сделал несколько шагов вперед. Вандиль рядом, и у него вольная программа. Если сможет нанести противнику урон, значит хорошо. А если нет, то и не надо надрываться. Тем более, что с ним, как с магами Дан Сефар, я совместных тренировок не проводил. «Начали!» — повысив голос, сказал я. Мы потянулись к энергопотокам, и спустя всего несколько секунд Объединив силу, сформировали общее заклинание и нанесли совместный удар. Ничего сверхсложного. Обычный силовой таран, который более других подходил для разрушения магических щитов. И это заклинание не только снесло защиту вражеских чародеев, но и превратило в кровавое месиво авангард орков. Они, конечно, не остановились. Если орк идет в атаку, отступление без команды вождя — позор. Однако теперь они не могли рассчитывать на магическое прикрытие, и мы этим воспользовались. Чародеи-наемников начали обстрел, пока не пришедших в себя после разрушения общей защиты вражеских магов и жрецов. Били обычными заклинаниями — молнии, огни, шары, взрывы и лед. Задача наемных магов не в том, чтобы победить собратьев по ремеслу из вражеского лагеря. отвлечь их от того, что происходит на поле боя. А здесь продолжали работать мы, я и ч а р о д е и Дан Сефар. Сохранять концентрацию и координировать свои действия, когда маги объединяются, довольно сложно. Но я не зря в течение полугода хотя бы раз в неделю собирал Дан Сефаров и раз за разом отрабатывал с ними применение одних и тех же простых заклинаний. Отсюда наш первый успех, силовой таран, выполнил свою задачу на сто процентов. Вот только чем дальше, тем труднее чародеям сохранять концентрацию. Я это знал. Поэтому рассчитывал еще на одно совместное заклинание. Опять же, из разряда простых. И теперь мы создали «Стену пламени». Далеко не самое опасное творение магов, и чтобы от него защититься – Даже не надо быть чародеем или обладать отменной реакцией. Достаточно обычного амулета, какой есть у каждого вояки, что нашего, что чужого на этом поле боя. Однако стена пламени, в создании которой приняли участие более 20 чародеев, становится мощнее и опаснее в десятки раз. с л е д о в а т е л ь н ы й эффект от его применения совершенно другой — И когда мы развернули магическую огненную стену на две сотни метров перед строем центра, а затем толкнули ее на орков, она уничтожила практически всех врагов, кто оказался на нашем берегу. А это не меньше трех тысяч бойцов. Радостные вопли и одобрительные крики наших воинов, которые наблюдали за уничтожением орков, прокатились над шеренгами. «Да, это и понятно». Наемники, оборотни, эльфы от драки не бежали. Нарубиться серьезным с противником и нести потери никому не хотелось. Однако командиры заставили воинов заткнуться. Это еще не конец. Мы пока не победили, а только перехватили инициативу и существенно уравняли силы. Тем временем наемные чародии стали получать ответку от вражеских магов, которых подпитывали и усиливали жрецы. Они стали обороняться, а это неправильно. Нельзя, чтобы противник пришел в себя, и маги Данс и Фар подключились к бомбардировке чародеев противника. Ну а я посмотрел на Вандиля, и он, понимая, что меня интересует, кивнул и сказал, «Я готов». Как обычно, Вандиль использовал не энергопотоки дольнего мира, а обратился к природным силам. Всего на миг он закрыл глаза и начертил левой рукой в воздухе какой-то... Непонятный символ, а затем разделяющая нас и противника река взорвалась. Водные массы, подкидывая тела орков, которые продолжали упрямо ползти на наш берег, поднялись на несколько метров, а потом вода резко уплотнилась, смяла врагов, и появились три отдаленно напоминающих человека восьмиметровые фигуры. Водные големы. Временно прекратив бомбардировку и с изумлением, разглядывая сотворенных или вызванных вандилем существ, сказал один из магов рядом со мной. Действительно, это были водные големы, и они, покинув русло реки, выбрались на вражеский берег и перешли в атаку на врага. Страшные существа. Они двигались не очень быстро, но солдатам противника, Теперь уже х у м а н а м учитывая п л о т н ы й с т р о й и тесноту бежать было просто некуда. поэтому големы, выдвинув из своих рук сплющенные тела погибших в реке орков, скрутили их в скрепленные магией огромные дубины и довольно ловко о р у д д я этим оружием выкашивали захватчиков десятками. кинув очередной взгляд на вандиля и отметил, что он бледен. сегодня от него польза уже не будет. И, поблагодарив его, я попросил чародея отправиться в обоз, а сам продолжил руководить сражением. Я взмахнул рукой, и командиры отрядов, понимая, что нужно делать, отдали приказ о наступлении. Наше войско, сминая обожженные тела орков, двинулась к реке. Она еще не наполнилась водой, и отряды перешли ее без особых проблем. На вражеском берегу подровняли ряды, и снова вперед тем более что водные големы окончательно расстроив построение вражеских полков погибли двоих захватчиков закидали взрывными энерго капсулами а еще одного развоплотили жрецы энги обмен ударами между чародеями снизился до минимума хотя маги д а н с е фар еще могли сражаться теперь все зависело от простых вояк и они показали на что способны По сигналу г о р н и с т а наши арбалетчики дали дружный залп, а эльфы накрыли противника тысячами стрел. Передовые сотни захватчиков полегли за минуту, словно невидимый гигант взмахнул косой и свалил людей, словно перед ним свежая трава. После чего, не давая врагам опомниться, наемные отряды центра ускорились и вошли в боевое соприкосновение с пехотой противника. Конные стрелки зашли с левого фланга. Эльфы продолжали обстрел. А оборотни, рывком сократив дистанцию и прорвавшись через боевое охранение, навалились на чародеев и жрецов, устроили кровавую резню и захватили вражеский штаб. Все это происходило одновременно. Генерал Гинза не успел среагировать на быстрое изменение обстановки. И буквально через 10 минут Полностью деморализованные враги побежали. В надежде спастись, затаптывая раненых и более слабых, расталкивая вчерашних друзей и не слушая командиров, они бросились к восточным воротам. Однако перед самым носом отступающих они захлопнулись. Из надвратной башни на отступающих посыпались магические гранаты. Имперские диверсанты в очередной раз продемонстрировали, на что они способны. Проникли в город и захватили ключевую позицию, закрепились и были готовы сражаться против тысяч вражеских солдат. Впрочем, долго биться диверсантам не пришлось. Обезумевшая толпа еще несколько минут толкалась под стенами, а затем вражеские солдаты, которым повезло пережить этот день, стали сдаваться. Это конец. Сопротивляться они еще могли, силы были. Но моральное опустошение от поражения превратило их в покорное стадо, которое хотело только одного — сохранить собственную жизнь. Когда-то у меня была мечта — въехать в покоренный город на белом коне. И когда передовые отряды наемников вошли в город, а затем приступили к разоружению или уничтожению вояк гарнизона, которые не выходили на поле боя, она исполнилась. Покоренный город, вот он, ждет победителя. Да и белый конь нашелся. Так что все сложилось хорошо. Цель достигнута, наши потери в очередной раз незначительны. Мы взяли огромные трофеи, склады с вооружением, снаряжением и продовольствием, а также 13 тысяч пленных, в том числе генерала Гинзу, и два десятка чародеев, которых можно продать одной из имперских магических школ для опытов. К вечеру сопротивление в городе прекратилось. Мы взяли Карашк под полный контроль и, заняв штаб генерала г и н з ы я приказал п р и в е с т и пленного полководца к себе. Дело в том, что среди штабных документов, которые в е л и с ь на неизвестном нам языке, но были прочитаны и переведены готовыми сотрудничать писарями штаба, оказалось несколько личных писем от Огра ш и р а х а Они были зашифрованы, И что писал командаром шест генералу Гинзи, мог сказать только он: Пленный полководец был хуманом, то есть человеком. И когда его привели, я смерил его оценивающим взглядом, средних лет п о т р е п а н н ы й жизнью лысый мужик, с которого содрали броню и защитные амулеты. Поэтому он стоял передо мной в одних холщвых о штанах и простой полотняной рубахе. Собирая о нем сведения, Я понимал, что человек он упертый и непростой. Королевство, в котором он родился 50 лет назад, еще до его рождения, приняло веру в светоносного Энге. Больше 30 лет р у л ь ф Гинза сражается за Бога, которому присягнул на верность в различных мирах. Прошел длинный и непростой путь от рядового пехотинца до генерала, пролил море крови и по его приказу Все, кто не подчинялся завоевателям, уничтожались без всякой жалости. Он фанатик. Следовательно, разговаривать с ним смысла нет, так как сотрудничать он не станет. Однако один из наемных магов, приписанный к батальону «Кровавая черта», м и с с и р о л о в Книр, являлся адептом школы Гарджи Тустур. Его основной специализацией был как раз допрос — И когда я попросил его помочь мне пообщаться с генералом Гинзой, он согласился. Никаких приветствий и психологических игр, чтобы расслабить пленника, не было. о л о в Книр сразу подавил его волю, благо амулетов у г и н з ы не было. После чего чародей кивнул мне, мол, все готово. Я подошел к пленнику, остекленевший взгляд которого был направлен в никуда, и стал задавать ему вопросы. За сорок минут я узнал много интересного и познавательного. В частности, о войсках д з и г и о н а Иштволя, которые уже двигались в нашу сторону. О взаимоотношениях среди военачальников 16-й армии. В попытках жрецов Энги провести секретные переговоры с представителями пока еще не покоренных независимых государств и многом другом. Но самое важное... На мой взгляд, прозвучало в конце, когда я спросил его, что он думает о ходе этой войны. Местные жители — упрямые глупцы, особенно имперцы. Равнодушным тоном говорил Гинза. Они уверены, что смогут отбить наш натиск и станут жить, как прежде. Однако это ошибка. Наш великий бог, светоносный Энге, покорил шесть миров. И он силен, как никогда. Здесь три наших армии, за нами еще семнадцать. И даже если Огр ш и р а х из клана Дегрос, маршал Орихамус и светлый воитель Галерий не смогут покорить этот мир, Энги кинет в бой новые армады, не только сухопутные, но и морские. в р о т а между мирами откроются в океане, и десятки тысяч кораблей высадят на берега империи миллионы солдат. Победа все равно будет за нами, какую бы цену ни пришлось заплатить. И то, что делают местные народы, лишь продлит их агонию. Сколько морских армат в распоряжении Энги? Задал я очередной вопрос. Три. Когда они могут оказаться в мире Камо-Нио? В любой момент, по желанию Светоносного. Многое зависит от действия ш и р а х а и других наших полководцев. Если они расширят подконтрольные нам территории без посторонней помощи, тогда все останется как сейчас. А если не смогут дать новых верующих земель и ресурсов, тогда откроются новые порталы между мирами. вы Шероха есть какие-то временные рамки?» «Да, один год до следующего лета». Сказав это, Руольф Гинза втянул голову в плечи, и его кожа покрылась испариной. «Господин герцог, он переутомился», — сказал маг Гарджи Тустур. «Допрос следует прекратить». «Хорошо, не стал я спорить». «Что внушить генералу?» — спросил Книр. — Пусть думает, что ему задавали вопросы, но он промолчал и не выдал ни одной военной тайны. И еще. Ему не надо думать о самоубийстве, если есть такие намерения. Сможете это сделать? — Конечно. — Благодарю, м е с с е р Книр. Пленник, охранники и чародей покинули кабинет, а я обдумал то, что услышал, после чего приказал п р и в е с т и магического связиста и установил соединение с Диномо с к о л ь е Мой преемник на посту начальника имперской тайной стражи должен знать о том, что сказал Руольф Гинза. Ведь все мы, кто сопротивлялся захватчикам, конечно, не исключали п р о н и к н о в е н и я в наш мир новых армий вторжения. Однако никто, включая учителя, не акцентировал внимание на возможном появлении морских армат, и за это упущение мы можем поплатиться.